Джулия продолжала улыбаться, мало сказать сладко, прямо приторно. «Если бы для меня нашлась там роль, я была бы счастлива сыграть с вами. Мне очень жаль, что мистер Госселин не смог сегодня прийти. Я расскажу ему о вас». «Вы правда думаете, что у меня есть шансы?» Сквозь всю ее самоуверенность, сквозь манеры хозяйки загородного поместья, которое она решила разыграть, чтобы произвести впечатление на Джулию, проглянула жгучая тревога. «Ах, если бы вы замолвили за меня словечко!» Джулия кинула на нее задумчивый взгляд. «Я следую советам мужа чаще, чем он моим», — улыбнулась она. Когда она выходила из уборной Эвис Крайтон, той пора уже было переодеваться к третьему акту. Джулия поймала вопросительный взгляд, брошенный на Тома, в то время как она прощалась. Джулия была уверена, хотя не заметила никакого движения, что он чуть качнул головой. Все чувства ее в тот момент были обострены, и она перевела немой диалог в слова. «Пойдешь ужинать со мной после спектакля?» Нет, будь оно все проклято, не могу, надо проводить ее домой. Третий акт Джулия слушала с суровым видом. И вполне естественно, пьеса была серьезная. Когда спектакль окончился, и бледный, взволнованный автор произнес с бесконечными паузами и запинками несколько положенных слов, Том спросил, где бы ей хотелось поужинать. «Поедем домой и поговорим», — сказала Джулия. «Если ты голоден на кухне, наверняка что-нибудь найдется поесть». «Ты имеешь в виду Стэнхоу Плейс?» «Да». «Хорошо». Джулия почувствовала, что у него отлегло от сердца. Он боялся, как бы она не поехала к нему. В машине Том молчал, и Джулия знала, почему — Она догадалась, что где-то устраивается вечеринка, на которую идет Эвис Крайтон, и Тому хочется быть там. Когда они подъехали к дому, там было темно и тихо. Слуги уже спали, Джулия предложила, чтобы они спустились вниз в кухню и раздобыли себе какой-нибудь еды. — Я не голоден, но, может быть, ты хочешь есть, — сказал Тому. — Выпью виски с и лягу спать. У меня завтра трудный день в конторе. — Хорошо. Принеси мне тоже в гостиную, я зажгу свет.